Ганс Чурбан Стояла старая усадьба. У старика-владельца ее было два сына. до да таких умных, что и половины хватило бы. Они собирались посвататься к королевне. Это было возможно. Она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре. Оба брата готовились к испытанию целую неделю. Больше времени у них не было, да и того было довольно. Предварительные знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года. Одинаково хорошо и сначала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила, И все, что должен знать цеховой старшина. Значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки. Вот какой был искусник. Уж я-то добуду королевскую дочь, говорили оба. И вот отец дал каждому по прекрасной лошади. Тому, который знал наизусть словари газеты, вороную. а тому, который обладал цеховым умом и вышивал подтяжки, белую. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы они быстрее и легче двигались и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как баричи сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, всего-то их было трое, До третьего никто и не считал. Далеко ему было до своих ученых-братьев. И звали его попросту Ганс Чурбан. «Куда это вы так вырядились?» — спросил он. «Едем ко двору. Выговорить себе королевну. Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране?» И ему рассказали, в чем дело. «Эге! Так и я с вами!» — сказал Ганс Чурбан. Но братья только засмеялись и уехали. «Отец, дай мне лошадь!» — закричал Чурбан. «Мне страсть, как охота, жениться! Возьмет королевна меня? Ладно. А не возьмет? Я сам ее возьму!» «Пустомеля!» — сказал отец. «Не дам я тебе лошади. Ты и говорить-то не умеешь. Вон, братья твои, те молодцы!» «Коли не даешь лошади, я возьму козла!» «Он мой собственный и отлично довезет меня!» И Ганс Чурбан уселся на козла верхом, пришпорил его пятками и пустился вдоль по дороге. «Эх ты, ну как понесся!» «Знай наших!» — закричал он и запел во все горло. А братья молча ехали себе потихоньку, Им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которыми они собирались щегольнуть в разговоре с королевной. Тут ведь надо было держать ухо востро. «Го-го!» — закричал Ганс-чурбан. «Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!» И он показал дохлую ворону. «Дурак!» — сказали те. «Куда ты ее тащишь?» «В подарок королевне!» «Ну-ну!» — сказали они, расхохотались и уехали вперед. «Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!» Братья опять обернулись посмотреть. «Дурак!» — сказали они. «Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верхней половинки. И это тоже подаришь королевне. И это ей!» — ответил Ганс. Братья засмеялись и уехали от него вперед. «Го-го! Вот и я!» — опять закричал Ганс Чурбан. «Нет, чем дальше, тем хуже! Го-го!» «Ну-ка, что ты там еще нашел?» — спросили братья. «Ах, просто и сказать нельзя! Вот обрадуется-то королевна!» «Тьфу!» — сказали братья. «Да ведь это грязь из канавы!» еще какая!» — ответил Ганс. «Первейший сорт! В руках не удержишь! Так и течет. И он набил себе грязью полный карман. А братья пустились от него в скач, и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шесть человек. И ставили их так близко друг к другу, что им шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так. Не то они распороли бы друг другу спины только за то, что один стоял впереди другого. Весь народ собрался около дворца. Многие заглядывали в самые окна. Любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в зал один за другим. И как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется. «Не годится», — говорила королевна. «Вон его!» Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все. А тут еще половицы скрипят, потолок зеркальный... так что видишь самого себя кверху ногами. У каждого окна по три песца, да еще один старшина, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газете да продавать на углу по два скиллинга. Просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась до красна. «Какая жара здесь!» сказал жених. «Да». «Папаша сегодня вздумалась жарить петушков», — сказала королевна. Жених и рот разинул. Такой речи он не ожидал и не нашелся, что ответить. А ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее. «Не годится», — сказала королевна. «Вон его». Пришлось ему убраться во свояси За ним явился к королевне другой брат, «Ужасно жарко здесь», — начал он. «Да, мы поджариваем сегодня петушков», — ответила королевна. «Как что ка -а? пробормотал он, и все песцы написали «Как что ка -а. «Не годится», — сказала королевна. «Вон его». Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в зал». «Вот так жарища, сказал он. «Да, я поджариваю петушков», — ответила королевна. «Чудесно!» — сказал Ганс. «Так и мне можно будет зажарить мою ворону?» «Можно!» — сказала королевна. «А у вас есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковороды». «У меня найдется!» — сказал Ганс. «Вот посудинка, да еще с ручкой». И он вытащил из кармана сломанный деревянный башмак и положил в него ворону. Да, это целый обед, сказала королевна. Но где же нам взять подливки? А у меня в кармане, ответил Ганс. У меня ее столько, что девать некуда, хоть выбрасывай. И он зачерпнул из кармана горсть грязи. Вот это я люблю, сказала королева. Ты скор на ответы, за словом в карман не полезешь? Тебя я и возьму в мужья. Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три песца, да еще один старшина. А старшина-то хуже всех, ничего не понимает. Это все она наговорила, чтобы испугать его. А песцы задрожали и посадили на пол кляксы. «Ишь, какие господа!» — сказал Ганс Чурбан. «Вот я сейчас угощу их!» И он, недолго думая, вывернул карман и залепил старшине все лицо грязью. «Вот это ловко!» — сказала королевна. «Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!» Так и стал Ганс Чурбан королем. Женился, надел корону, «И сел на трон. Мы узнали все это из газеты старшины, а на нее лучше не полагаться».